Эпилог. Весной туманные болота оттаивали, и освобожденный зловонный дурман поднимался из вязких топий, пропитывая теплый туманный воздух. Оттого туман в весеннюю пору казался гуще. Непривычно яркое после долгой зимы солнце подкрашивало его сверху нежно-розовым, а редкие лучики, сумевшие пробиться сквозь разбухшие ватные комья, выглядели призрачными струйками застывшего золотого дождя. Пожалуй, весной на туманных болотах было даже красиво. Ранним утром трое путников вышли к укрывищу. Двое из них были нагружены заплечными мешками. Герб, чье лицо наискось пересекала черная повязка, и гар, в чьих волосах появились нити седины. Оба в полном боевом облачении и приоружии шествовали по бокам от какого-то человека, низкорослого, закутанного в замызганный дорожный плащ. Возвращение рыцарей из Большого Мира ждали давно. Все, кто в тот момент был близ хижину укрывища, вышли встречать их. Вернувшихся болотников шумно приветствовали, на ходу завязывая разговор. Маленького незнакомца, бледного и конопатого, смешно перепрыгивающего через лужи, спотыкавшегося на кочках, приветствовали тоже. Но никаких вопросов не задавали пока что дружелюбно присматриваясь. Хотя, наверное, каждый хотел знать, кто это такой и зачем он здесь. Уж очень как-то не к месту смотрелся здесь пришелец. Кроме плаща, ничто не выдавало в нем путешественника. Он был безоружен. Перекинутая через плечо маленькая сумка могла вместить разве только пару луковиц. Сапоги, пошитые из хорошо выделанной кожи, не были приспособлены для долгих переходов и давно уже требовали ремонта. А выражение лица ясно выражало досаду и глубоко сдерживаемую злость. Трое не стали задерживаться в укрывище. Они почти сразу же сели в лодку и отбыли в крепость. А оказавшись там, незамедлительно проследовали к магистру Скару. «Вверх по лестнице», – коротко указал герб, когда они поравнялись с высокой башней. «Проводить?» «Я сам». Пропыхтел незнакомец. Поднявшись, он остановился у закрытой двери, поднял кулак, чтобы постучаться, и вдруг передумал. Незнакомец нахмурился, распахнул плащ, и на груди его блеснула золотом массивная цепь. Знак принадлежности ко двору короля Ганилона. Затем человек, коротко выдохнул и, резко отворив дверь, шагнул за порог. Магистр Скар встретил его прямым взглядом, под тяжестью которого неожиданный порыв маленького человека угас так же быстро, как и вспыхнул. Впрочем, брюзгливое выражение с лица не сошло. «Мое имя Карахас!» – выбитив грудь и приподнявшись на носках, будто желая оказаться выше, проговорил незнакомец, пожалуй, громче, чем следовало. Я имею честь являться посланником Его Величества Короля Ганилона, и мне нужен магистр ордена Болотной Крепости Скар. Скар поднялся, как только прозвучало имя короля. Я магистр ордена Болотной Крепости, и меня зовут Скар. Какие вести принес ты, посланник? Очень серьезно спросил он. Маленькому Карахасу, кажется, очень понравился тон, в котором заговорил с ним магистр. Посланник крайне оживился. «В первую очередь», — начал он торопясь, — отчего с тонких его губ полетели капельки слюны. «Хочу выразить глубочайшее неудовольствие поведением ваших, с позволения сказать, рыцарей. Они силой притащили меня в эту вашу проклятую дыру. Они обращались со мной, словно я, мешок с гнилыми яблоками». Просто схватили за шиворот и швырнули поперек седла. Такого неуважения я не встречал нигде и никогда. Они истязали меня. Почти два месяца подряд они истязали меня и мучили. «Я обязательно выясню все обстоятельства конфликта», — заверил магистр. «Какие ты принес вести, посланник?» «Когда его величество узнает обо всем этих двух дуболомов, самих сунут в мешок и швырнут подыхать в помойную яму». Карахас и не думал останавливаться. «Да, в помойную яму, и я лично длинным шестом буду топить их, если вдруг они всплывут из дерьма!» Скар, вероятно, понял, что пока посланник не выговорится, ничего важного от него не добиться. Поэтому магистр уселся за стол, воздвиг локти на стопке исписанного пергамента и сказал «Я мало что понимаю из твоих слов. Излагай спокойно и подробно». «Спокойно!» – взвился Карахас. «Да я перенес такое, что... что... неслыханно!» О, как долго он ждал этого момента! Как мечтал он, королевский посланник Карахас, наконец предстать перед облаченным властью лицом и выразить все, что ему пришлось пережить по воле этих двух неотесанных болванов. Ведь как оно все было? Всего пять месяцев назад жил Карахас, поживал не ведая горя и печали. Служебные обязанности не докучали ему. Раз полгода, а то и того реже, летал он на откормленном коне по близлежащим вотчинам, передавая благородным графам, герцогам и баронам указы Его Величества. И принимали его сообразно должности, то есть сажали с собой за стол, чуть ли не почтительно выспрашивали последние придворные новости, да еще и совали в сумку при прощании пару-тройку золотых гайлонов. А тут вдруг вызвал его к себе первый министр господин Гавен и выдал такое задание, что Карахасу прямо там, в покоях министра, стало дурно. Дескать, должен посланник отправиться не куда-нибудь, а к самому болотному порогу, расположение которого придворные географы знали лишь приблизительно и передать магистру Ордена Болотной Крепости приказ Его Величества, отослать из крепости в Дорбион лучшего рыцаря. Ибо близится шестнадцатый день рождения принцессы Литии, и Его Величество решил сделать дочери поистине королевский подарок. А именно, подарить ей трех рыцарей из трех орденов порога, чтобы те хранили принцессу от всех напастей трех лучших рыцарей. Ничего подобного никогда не получала на свой день рождения ни одна из дочерей, ни одного из монархов. Только великий Ганелон мог позволить себе преподнести любимой Литии такой подарок. И великий Ганелон сам пребывал в восторге от своей идеи. Заметив глубокую скорбь, разлившуюся по конопатому лицу Карахаса, Гавен рассмеялся и, понизив голос, сообщил следующее. Мол, от горной крепости ожидается сэр Эрл. Да-да, тот самый, что год назад отправил принцессе в дар две телеги, груженные драконией белой костью, которая в Марборне и прочих королевствах почти на вес золота идет. Да и в Гайлоне недешево. Он, несомненно, лучший рыцарь горной крепости и лучший рыцарь во всем королевстве. Две телеги с костями драконов, которых самолично забил, да еще свой собственный портрет, который, как говорят принцесса, с тех пор хранит под периной. В принципе, достаточно будет и одного эрла, ибо воин он великий, никто в королевстве даже близко с ним сравниться не может. Но для порядка еще нужен рыцарь из северной крепости, и имя рыцаря этого уже известно. Тут в голове Карахаса промелькнула догадка о том, что северный ратник явно окажется не таким блистательным, как сэр Эрл. Какой-нибудь неотесанный вояка с переломленным носом и ужасным шрамом на всю рожу. К чему бы, скажите, пожалуйста, родному дяде, подкладывать свинью своему племяннику? В северную горную крепости посыльны уже отправлены почти месяц назад – Продолжал первый министр господин Гавен. «А ты, голубчик Карахас, поедешь на туманные болота. Вроде там находится болотный порог и третья крепость, про которую сколько уж лет ничего определенного слышно не было. Далеко, конечно, но ехать надо, потому что его величество настаивает именно на трех рыцарях из трех разных крепостей». Иначе, дескать, и подарок не подарок. Только вот в народе про болотников разные штуки рассказывают, нехорошие. Мол, странные это люди, темные какие-то. Может, одичали они в своей глухомане совсем? Может, они с тамошними тварями сроднились, сами в твари превратившись? Его Величеству, конечно, никто перечит и не думает, но сам голубчик Карахас, рассуди, к чему при дворе такой дикарь! «Ни манер, ни вида стоящего. Небось, еще и воняет». Тогда Карахас еще раз отвлекся на неожиданную мысль. «Похоже, что первый министр, господин Гавен сам королю идею с подарком и подсказал. А теперь боится, как бы она ему боком не вышла, когда и вправду грязный болотник во дворец припрется. Хитрый он, господин Гавен. «Поэтому, голубчик-караха, съезжай, не торопясь», – закончил Гавен. «До самой-то болотной крепости ты вряд ли доберешься, так что попросту весть отправь с Аказии. Но так изловчись, чтобы доказательства этой оказии представить можно было. Если его величество в неудовольствие впадет, я тебя, не сомневайся, прикрою. Но про разговор этот забудь, а не то...» и отсыпал карахасу монет сверхполагающейся суммы. Королевский посланник наставление первого министра понял прекрасно. Ехал не спеша, остановки делал часто. Сам для себя положил, что месяц-другой в пути проведет и обратно вернется, потому что куда именно нужно ехать, он и представления не имел. Цели своего путешествия он не скрывал. Бояться ему было нечего так как в каждом городе выделяли ему отряд стражников, который сопровождал посланника аккурат до другого города. И вот в одну прекрасную ночь в комнате постоялого двора города Гарлакса, где изволил почивать Карахас, возникли эти двое. Каких? Который седобородый и одноглазый герб, а рыжеватый с дурацкой придурковатой рожей, носом постоянно шмыгающий гар и объявили о том, что они с радостью великой сопроводят его в болотную крепость, потому что сами болотниками и являются. Отказаться от такого предложения у Карахаса не получилось. Грамоту королевскую, которую он всучить этой парочке пытался, у него не приняли, говоря какую-то муть насчет того, что у каждого имеется свой долг, который необходимо выполнять. Карахас, конечно, рассмеялся этим дикарям в лицо, и посоветовал оставить его в покое. Тогда рыжеволосый гар просто взял его за шиворот, выволок из трактира и бросил поперек седла. Так все и началось. Дважды Карахас пытался бежать, и дважды его побег прерывался в самом начале. Болотники словно наперед знали о каждом шаге посланника. В каком-то городе, название которого он не запомнил, Карахас прямо на улице потребовал от попавшихся по дороге стражников освободить его, государственного человека, от этих разбойников, а их самих немедленно арестовать. Но стража молча отступила от болотников, хотя те даже не обнажили оружие. И Карахас сдался, почувствовав в своих провожатых непонятную ему несокрушимую уверенность и силу. Он вдруг ясно осознал – что ничто на свете не помешает болотникам довести до конца начатое ими дело. Потом случилось многое. Долгий-долгий путь, труднее которого посланник не знал и даже не мог себе представить, что вынесет такие страшные испытания и останется в живых. Сначала он не уставал грозить своим похитителям самыми страшными карами, какие только мог придумывать. Потом, когда сил на угрозы не осталось – плакал и умолял отпустить. Потом его охватила апатия ко всему происходящему, и это было самое легкое время. Карахас точно не жил, а спал. Проснулся он, когда до туманных болот остались считанные дни. Он осознал, что его мучения подходят к концу, что он еще жив, а раз так, эти звери непременно ответят за свои действия.